шорохов осторожно взял диск и посмотрел его на просвет ага появились огрызнулся он меня тепленького вытащили из сигерома а тебя из другого места но я не понял как я очутился на должности старикана твой прототип верховный координатор службы реальный старикан проживший нормальную жизнь у которой было и начало и конец перед тем как поставить барьер мы его — Выкрали, — подсказал Олег, — вывезли, отсканировали память, отрезали первые 27 лет и заменили их топорной легендой. — Зачем? — Чтобы ты узнал, кто ты такой из старости распорядился себя клонировать, потому что кроме тебя самого этим никто не занимался, ведь прототип клоном не был. — Так ты запустил наше кольцо, а пропажа старикана никого не смутила? Он зашел в туалет, а вышел оттуда двойник, вот и все. Это было уже перед барьером. Ты приказал вырастить и активировать своего клона, поскольку у тебя в памяти остался единственный день рождения, выпускной тест. А через пару часов у вас наступил последний Новый год. Сплошные праздники. Но образцы в прошлое уже отправили. И начался твой первый круг. Зато мы достали службу изнутри. Все, что сделано, сделано ее же руками. — Так у меня еще и родственники есть. Если они были у настоящего стариками, то и у меня должны быть настоящие. — Не исключено, — отозвался Иван Иванович. — ты по идее, точно есть, но ты их не разыщешь. Тебе же не память корректировали, а забивали скорректированную программу. Кроме нее у тебя нет ничего. — Да. В общем, примерно так я все и представлял, хотя надеялся, что история у меня окажется поинтересней. Но биографию никто не выбирает. И другой за номером два не будет. Иван Иванович бросился к Шорохову, но тот уже отпустил каблук на диск и с хрустом провернул. — Не будет больше вторых попыток, — сказал он. — Не у меня... Не у тебя. — Там же корректировки, — простонал Иванов, нерешительно взмахивая рукой, словно и порываясь вытащить из-под ботинка осколки и одновременно сознавая, что опоздал. — Корректировок программы тоже не будет, — заявил Олег. — Никаких. — Ты расскажешь о нашей задаче по-человечески, и я попробую ее выполнить, как человек, а не как кукла испугался что я продублирую всю операцию с самого начала это невозможно сокрушенно проговорил иван иванович вот и отлично теперь остались только я и прибор который после передачи лопатина к нам уже не вернется и тебе меньше соблазнов и мне спокойнее шорохов огладил карманы и увидев на столе пачку кемта вспомнил что сигареты давно закончились Тьфу! иванов сел обратно в кресло Тяжело, со вздохами и кряхтением. «Прелесть тебе еще нужна или нет?» — спросил он. Олег не ответил, но посмотрел на него достаточно выразительно. «Тогда иди встречай, она скоро будет». «Где? В бункере?» «А то! Программа, шорох! Программочка!» Олег похлопал себя по куртке, будто мог здесь что-то забыть. «Но Ася не должна!» — растерянно произнес он. Она службы как огня боится. Программа, — вяло повторил Иванов. Прелесть боится, поскольку знает, что ее здесь ждет. Но не прийти она не может. Лучше бы ты ей не рассказывал, чем для нее эта служба обернется. Мне тут про свои муки плакался, а сам что? Я не плакался, — буркнул Шорохов. Может, все-таки не придет? Иван Иванович проверил время. Думаю, она уже рядом. По ее субъективным часам близится операция с Криковой. Олег прихватил программатор и пошел с ним к двери. «Эй, эй!» – заволновался Иванов. «Ты испятил? Ты куда его потащил? Прибор тут надо, в сейфе? Положить надо?» «Ну что за кудахтал?» – шорохов тронул ручку и остановился. «Не съем же я его!» «Ты! Ты! Шалопай!» – Иванов подавился какими-то восклицаниями. Мы же в теневой магистрали, идиот! Ты сам сейчас тень! Вероятность! Не получит Лопатин программатора и все! Не будет тебя! Вообще не будет! Сколько эта мертвая зона продлится? Или петля? Как ты ее? До утра примерно. Утром отряд Лопатина снова появится здесь. С тобой или уже без тебя? Успеем. Пойдем, че расселся? Олег сбежал по лестнице и толкнул металлическую створку. На улице было темно, как и во время его приезда. И снова ни одного прохожего. Оглянувшись по сторонам, он обхватил чемоданчик и направился к своему Рено. Слева из-за поворота сверкнули фары, и напротив козырька резко, с заносом, тормознула светлая «Волга». Ася вышла из машины и, заметив Олега, оцепенела. «Прелесть!» — позвал Шорохов. Она медленно закрыла глаза и сделала маленький, неуверенный шажок. Вперед. «Ася, ты чего?» Она часто задышала и двинулась к бункеру. «Асель!» Прелесть продолжала идти через силу, борясь то ли с собой, то ли с программой, глядя прямо под ноги. В метре от Олега она подняла голову. На ее щеках блестели две тонкие дорожки. «Сами щуки!» Были даже не бледные, серые, как иней. Глаза смотрели куда-то сквозь, мимо. — Ты все-таки нашел меня, — выдавила Ася. — Ага. Ты подонок, Шорох. — Я подонок, мерси, — вякнул он, и чтобы не растягивать ее страдания, вытащил Станнер. Рено еще не успело остыть. Объективно Олег подъехал к бункеру всего пять минут назад он подумал что едва разминулся с самим собой пришедшим за прелестью а в действительности к ивану ивановичу и от него к программисту впрочем шурохов сообразил что после выстрела из кольта началась уже другая магистраль в которой он возвращаться сюда не должен да и дверь когда он впервые спускался по лестнице дверь внизу была только одна фальшивый цех крыши мира. служебный кабинет его попросту не пустили. Олег посмотрел в зеркало. Прелесть сидела сзади, прислонившись виском к стеклу. Машина уезжала все дальше от бункера. И от Асиной сверхзадачи, от того, что ей сейчас виделось главным в жизни. «Держи ее, а то шишку набьет», — сказал Шорохов. Иван Иванович обнял Асю и пристроил ее голову у себя на плече. Выражение ее лица, смесь страха и ненависти, застывшая в момент парализующего разряда не изменилась даже если прелесть понимала что все идет к лучшему и что теперь осталось недолго квартира ивана ивановича находилась относительно близко хотя других вариантов у олега все равно не было шорох у нее кажется начинается олег поймал в зеркале озабоченный взгляд иванова кризис пояснил тот по своим часам Она уже прожила все, что ей положено. Подходит точка смерти. Но Криковой здесь нет. Программу прелесть не выполнит, я имел в виду. Я не знаю, что у нее сейчас в душе творится. Можем не довести. Олег ударил по тормозам и, подрезав темную восьмерку, остановился у тротуара. «Нет, я не в том смысле», – проронил Иван Иванович. «Ехать-то как раз быстрее надо». У меня там... Ну, кольнем ее чем-нибудь на худой конец. Шорохов крутанул руль и, снова оттеснив какие-то жигули, вырвался в левый ряд. Ася посмотрела за окно, пока одними глазами, и негромко простонала. Куда? Куда? Нет! Алекс тиснул зубы и опасно обогнал здоровенный Мерседес. Мимо мелькнул перекресток. Шорохов пролетел его на красный... Благо машины еще не успели тронуться. Свисток инспектора унесся вместе с возмущенными гудками куда-то вдаль, словно в прошлое. «Догонят? По колесам стрелять не будут? Что там у нас по программе?» – спросил Олег. «Какая программа?» – удивился Иван Иванович. «У прелести этого нет». «Моя, моя программа! Свою ты сломал! К добру это или нет? Но я тебе уже ничем не помогу!» Олег снова посмотрел в зеркало. Программа прелести, даже и сломанная, продолжала себя проявлять. Ася, зажмурившись, мотала головой. Мокрые волосы хлестали ее по лицу, с потеневших кончиков срывались капли пота. «Я не могу, не могу, не могу!» Бормотала она что-то мучительно бесконечное и Шорохов судорожно соображал, как ему забрать хотя бы часть ее боли. И понимал, она не может. «Не может. Он сделал бы все, что угодно. Убил бы любого и умер бы сам. Но пережить за прелесть ее смерть он был не способен». «Дом какой!» — бросил он Иванову, заезжая во двор. «Вон, слева!» — мгновенно отозвался тот. Олег, почти не снижая скорости, пронесся мимо заметенных снегом ракушек и оледенел их в хоккейной коробке. «Подъезд! Вон, вон, второй!» Шорохов наскочил колесом на бородерный камень и обижал машину. Распахнув заднюю дверь, он нагнулся и взял Асю на руки. Действие разряда уже заканчивалось. Иванов набрал код. Услышав металлический щелчок замка, прелесть вздрогнула и снова что-то заговорила. «Все, все», – прошептал Олег, прижимая щекой к ее горячему лбу. «Сейчас придем...» «И вот сейчас придем...» Он не нашел, что добавить и повторил эту фразу раз десять пока у него не вырвалось само и все будет хорошо один лифт оказался занят и судя по ругани наверху освободить его собирались не скоро второй вообще не работал седьмой не дожидаясь вопроса ответил иван иванович шорохов свернул на лестницу избивая дыхание помчался вверх иванов едва поспевал главное чтоб чтобы шока не было хрипел он а то «Если будет шок, глохни!» Когда Олег добрался до седьмого этажа, сил оставалось ровно столько, чтобы не упасть самому. Прелесть лежала у него на руках, откинув голову и бессмысленно глядя в потолок. «Ася!» Он легонько ее потормошил. «Ася!» Прелесть не двигалась. Олег сполз по стене и встряхнул ее еще раз. «Не дури, Ася!» Ее побелевшие губы медленно сложились в виноватую полуулыбку. Он тоже улыбнулся и вдруг почувствовал, что у нее начинаются судороги. «Дверь — Дверь! — гаркнул Шорохов. — Открывай, от чего стоишь! Асю била крупная дрожь, и он, уже подойдя к кровати, все не решался ее положить. — Сейчас от тебя ничего не зависит? — подал голос Иван Иванович. — А от кого тогда? — спросил Шорохов, продолжая баюкать прелесть. — Ты же знаешь, я не позволю ей умереть. У меня синхронизатор и очень мало времени, — сказал Иванов. И что еще хуже, только один круг в запасе. Следующая твоя активация будет последней. Если что-нибудь сорвется... Олег, не слушая, устроил Асю на меховом покрывале и сел рядом. С момента встречи у бункера она стала еще бледнее, если только это возможно. Внезапно она схватила Олега за руку и взвизгнула. С таким ужасом, что он чуть не закричал сам. «Все, шорох!» – промолвил Иванов. «Время идет!» Если мы не успеем, не будет ни тебя, ни ее. Не надо мне угрожать, потомок. Что ты, что ты, просто лопати, не найдя в сейфе программатора, не сможет тебя активировать. Я не представляю, как он это воспримет. Как отмену спецоперации или что-то еще. Я эти варианты не просчитывал. Они мне ни к чему. Меня самого здесь не будет, поскольку вместе с тобой исчезнет и мое настоящее. И вся наша операция тоже. А что касается прелести, ты знаешь, какую судьбу приготовила для нее служба? Пойдем, Шорох, а ей сейчас поспать бы. Иван Иванович скрыл упаковку с мягкими ампулами и зарядил пневматический шприц. Ася шевельнула ладонью и медленно повернула голову коллегу. Глаза у нее были уставшие, но смотрели поразительно ясно. Приснится же ерунда всякая, произнесла она чуть слышно. Больше таких снов не будет. Я умирала. Шорохов промолчал, глядя на ее осунувшееся лицо. Нет, это было совсем не то. С днем рождения, Асенька. Иванов собрался сделать ей укол, но Олег выхватил шприц и швырнул его за кровать. Ладно, она и сама заснет, проговорил Иван Иванович. У тебя других забот нет? Спросил Шорохов. Чайник поставить, полы помыть. Иванов крякнул что-то недовольное, но все же удалился. — Как дела, новорожденные? — Странно, — ответила вася Ты иди, он ведь торопится. Плевать мне на него. — Не надо. Не надо, Шорох, плевать. Иди и не беспокойся. Мне сейчас хорошо. Лучше, чем было. Я посплю, наверное. — Ты только... Выпроводи его побыстрее. — Куда? — опешил Олег. — У него мало времени. У нас с тобой тоже мало. А надо успеть. — Нам еще кое-что успеть. Она отвернулась и прикрыла глаза. Шорохов посидел с минуту и, убедившись, что Ася задремала, тихонько вышел из комнаты. Иван Иванович действительно поставил чайник, но про чашки и не вспомнил. — Объясни, зачем мы приволокли сюда программатор? — раздраженно проговорил он. Причиндалы для сканирования у тебя есть? Есть, есть, я знаю. И не надо так морщиться, ты все понял. Хочешь, чтобы в программаторе оказались твои реальные воспоминания? То, что я прожил сам. Собственного прошлого у меня нет. Черт с ним. Пусть будет придуманное. Но эти несколько дней после теста, они все должны остаться со мной. Навсегда пока их не сожрет склероз. Мой собственный склероз. И то, что мне предстоит сделать на последнем круге, ты мне расскажешь словами. Никаких команд, никаких программ, никакой кибернетики в моей башке, никаких корректировок. Иван Иванович поставил мнимо программатор на стол, но открывать не спешил. «Между прочим, эта редакция будет не менее интересной», заметил он. «Интересной?» Это же не кино, это моя жизнь. Шорох, твое ущемленное самолюбие может дорого обойтись человечеству. Значит, будете платить, кивнул Олег. Излагай.